«Интерлюдия первая. Вы уверены, что это хорошая идея? При всем уважении оставлять Эйкера гулять на свободе без нашего контроля неразумно. Статный мужчина, которому на вид не больше тридцати, немного нервно теребит часы на цепочке, достав их из жилетного кармана, и вопросительно смотрит на главу главухенница, который задумчиво изучает изображение в прямоугольной раме». Там молодой парень с удивленным видом пересказывает своему громадному соседу историю геноцида магов-призывателей. Ректор единственного магического университета Империи реагирует только через несколько секунд. Крутнувшись в кресле из драконьей кожи, суставы которого используются в качестве шарниров, поворачивается к собеседнику. «Они ни о чем не догадываются, а сам Эйкор вряд ли понимает, что мы наблюдаем за всей территорией университета». «Да и сам он натворить пока ничего не может. Это, в конце концов, призрак». Его собеседник, непонимающе вздыхает и стискивает зубы. «Давай тогда напрямую, Харт. Как приштурбен долбанной столице, когда я вытаскивал тебя из брюха дракона. За каким лесным мейхером тебе это нужно? Этот старый мудак всегда только и мог что крушить да воду. Что будет, если они каким-то чудом смогут достать ему тело?» Ректор чуть улыбается, снимая с пояса плоскую металлическую фляжку. Задерживает глаза на надписи «Первая гвардейская магомеханическая бригада» и, открутив крышку, делает глоток. Погладив подлокотник кресла, отвечает. «Из этого летающего уродца вышло неплохое кресло. А теперь серьезно». Подняв глаза на собеседника, продолжает. «Правда не понимаешь? Он опытный маг призыва, не связанный клятвой». Как думаешь, в каком росле пойдут его мысли, когда обнаружится, что все его ученики и приятели мертвы или были вынуждены отказаться от возможности призыва под угрозой смерти? Это же Эйкар. Он начнет крушить и рвать, восстанавливая справедливость. Второй мужчина, находящийся в помещении, сжимает пальцы на часах и задумчиво смотрит на ректора. Но мы же все равно связаны клятвой и договором. Под ним наша кровь. Да, но что в том договоре? Обещание доставить всех магов призывы для процедуры клятвы, а при отказе уничтожить. Книги по ней выдать императору и никого никогда не обучать призыву. Не пытаться вскрыть запечатанные хранилища мутылскриптов и изменить присягу, не связывая выпускников обязательствами по отношению к Хёницу. Если посмотреть с этой точки зрения, мы его не нарушаем. Ты же не чувствуешь шума в ушах и распада своего разума. «Вот и я нет. Договор соблюден. Все маги призыва, жившие в тот момент, дали клятву и были убиты. Мы никого не обучаем и не пытаемся подобраться к знаниям, которые Империя убрала в долгий ящик. А то, что пара идиотов освободили призрака и, возможно, дадут ему тело, никак к нам не относится». Собеседник становится еще более задумчивым. «А нам-то что с этого?» «Ну а живет он, призовет когорту демонов, перепашут их артиллерии, а потом придут с вопросами к нам». «Не умеешь ты мыслить в моменте, Норнец, когда последний раз солдаты сталкивались с призванными, и насколько мощные ребята вылезут из связанного мира после такого перерыва? Армия, скорее всего, не справится, и тогда рейгент обратится к нам. Он вояка до мозга костей, так что мысль будет простой». Раз твое оружие не справляется, надо достать другое. Но тогда у нас попросят отправить демонологов. Наверняка, и мы их пошлем. А когда тех убьют, засунем в новые тела всех, у кого уцелеют кристаллы разума, и отправим на убой снова. Думаю, на третий регент сам додумается до того, чтобы изменить договор и снять личные клятвы с части магов. Беловолосый норнец мрачно хмыкает. «Ты хочешь войны с Империей?» Она ведь будет, если мы откажемся подписать новый. Не забывай, у них на службе есть немало магов, которые связаны клятвами. Пожалуй, даже больше, чем у нас, преподавателей. На посту моего заместителя по дисциплине ты сам начинаешь превращаться в вояку, Норн. Империя бурлит. Даже мы точно не знаем, кто отравил семью императора. А регент подозревает всех подряд. Армия уже вступила на земли двух хердисов. Аристократы в ярости. «Заговоры плетутся и распадаются с неимоверной скоростью, а у нас еще есть и свой козырь в рукаве». Проректор по дисциплине переводит взгляд на металлическую раму, где продолжает отображаться комната и озвучивает очевидное. «Наследник престола, потерявший память». «Именно, который вполне может вступить в игру на стороне Эйкера или аристократов, регент против законного принца». В народе и так популярна версия, что императора прикончил его брат, возжелавший власти. А с такой постановкой вопроса у него просто нет шансов. «Подожди, ты же не хочешь захватить престол?» Ректор заливается хохотом. Чуть успокоившись, удивленно смотрит на своего старого приятеля. «Зачем? Я так сильно похож на идиота!» «Возиться с бумагами, дипломатией, государственными делами и налогами...» Чтобы править страной, нужна девиация мышления, тяга к власти и самолюбованию. Все, что нужно мне — отмена ограничений, возврат в наше хранилище всех изъятых книг, артефактов и оборудования, полное восстановление старых участков памяти, отмена запрета на раскопки, фундаментальные исследования и призыв. Когда доберемся до этого... Пусть продолжают дальше играться в своей песочнице. А мы, наконец, займемся делом. Но, палач, что если он еще жив? Никто из нас даже не помнит лица этого ублюдка. Урод может оказаться кем угодно. Лицо ректора перекашивает от злости. Без армейских корпусов и боевых драконов за спиной этот урод никто. Он же не участвовал ни в одном открытом бою. Просто продал нас императору и потом избирательно стер память. Если грязный выродок обнаружит тебя, я лично убью его. Потом засуну в новое тело и буду убивать каждый раз перед завтраком. Всегда мечтал о таком начале дня».